Часть 4. Фишки. Одаренных детей часто посещают страхи, свойственные более взрослым обычным детям. Но у них нет контроля над своими эмоциями, который помог бы им абстрагироваться от этих мыслей и жить дальше. Морен Нихард. Социальное и эмоциональное развитие одаренных детей. Школьный округ Долины Кристала. Достижение, мастерство, равенство. Кому? желающим пройти второй этап вступительных испытаний Кристальской Академии. От инспектора доктора Джо Еленека. Тема письма. Подача портфолио на рассмотрение. 2 апреля, 2018. Дорогие семьи Кристалла. Это последнее напоминание о времени, формате и порядке подачи портфолио в поддержку заявки вашего ребенка на поступление в Кристальскую Академию. На втором этапе отбора мы будем оценивать свыше 8000 учащихся, претендующих примерно на 1000 мест в средних и старших классах школы. Поэтому критически важно, чтобы все подданные на рассмотрение портфолио соответствовали правилам, указанным в данном напоминании. Содержание. Портфолио вашего ребенка может включать практически что угодно – От рецензий на книги до медалей, полученных на соревнованиях по гимнастике. И мы всячески стремимся набрать в Академию всесторонне развитых детей. Однако приемная комиссия будет уделять особое внимание тем частям портфолио, которые демонстрируют ярко выраженные способности или умения в определенной сфере, будь то наука, спорт или искусство. Родителям рекомендовано оказать детям помощь в сборе материалов, которые наилучшим образом помогут сделать презентацию одного особенного таланта, достижения или глубоких знаний в одной сфере. Формат. Содержимое портфолио надлежит сдавать в виде одной единицы хранения, будь то коробка, чехол или папка-гармошка. На единице хранения должны быть разборчиво написаны имя ребенка и контактные данные родителей. Для электронных и размещенных в сети материалов просим предоставить сопроводительную записку с указанием полных ссылок и подробных инструкций для оценки соответствующих компонентов заявки. Процедура подачи. Портфолио подаются лично. Для учащихся, поступающих в классы с 6 по 8, в здании средней школы. Для поступающих в классы с 9 по 12, в здании старшей школы. Никаких исключений. Сроки. Крайний срок сдачи портфолио – среда, 18 апреля, до 17.00, то есть до дня открытых дверей, который состоится в воскресенье, 22 апреля. Также никаких исключений.